Часть вторая. Паразиты в гриве льва. Империя Кено. За поворотом реки город открывался сразу. Окруженная красными стенами море домов, взбегала волнами к вершинам двух холмов, над которыми возвышались пирамидальные силуэты императорского дворца и храма. Уже с позавчерашнего дня им встречались на реке лодки рыбаков-киноитов. Маленьких темно-коричневых людей с черными, подстриженными щеткой волосами. Тераи несколько раз окликал грибцов, обращаясь к ним на их родном языке, но получал в ответ лишь короткий «да» и «нет». Затем по берегам вместо саванны потянулись возделанные поля. Они причалили у деревянной пристани, привязали свои пироги. Между портом и воротами в стене, охраняемыми двумя башнями, простиралось широкое оголенное пространство, по которому от реки к городу ползли тяжелые повозки с рыбой, глиной или камнями, влекомые неуклюжими четвероногими животными. Тераи поправил лямки рюкзака, закинул за спину карабин и вместе со Стеллой и Хамбе двинулся к городу. Рядом с местными жителями, едва доходившими ему до плеча, Он казался еще огромнее. Когда они приблизились к деревянным кованым бронзой двустворчатым воротам, навстречу им высыпали стражники в шлемах и нагрудниках. Тероин направился к ним, сделав своим спутником знак «Подождать». Разговор у ворот что-то затянулся. Стелла увидела, как Эйенко и его воины потихоньку вытаскивают из колчана стрелы, и тоже незаметно сдвинула предохранитель своего карабина. но тут геолог вернулся. Новое осложнение. Похоже, теперь уже нельзя просто так войти в кентан. Я потребовал главного стража стен Офи Тику. Это мой старый друг. Но все пока подтверждает сведения о Эми. И мне это совсем не нравится. Пока они шли, Стелла осматривала и тайком фотографировала городскую стену. Высотой до 10 метров, сложенная из грубо отёсанных кусков красной лавы, скреплённых розоватым цементом, она опоясывала весь город. Примерно через каждые 30 метров на дне возвышались четырёхугольные башни. А много здесь жителей? Насколько я знаю, около 500 тысяч. Полмиллиона? Империя Кена обширна. Она простирается до самого моря. Но столица здесь, и эта странность объясняется только тем, что киноидские императоры всегда хотели быть поближе к хребту Этио, к своим священным горам. Однако полмиллиона это же... В древнем Вавилоне было еще больше. Ну вот и Афетика. Останьтесь здесь, я должен поговорить с ним с глазу на глаз. Офицер стражи для киноитов настоящий великан, шел к ним, сияя широкой улыбкой на костлявом лице и сверкая полированной бронзой панциря. Он приветствовал Тераи взмахом меча. На сей раз разговор был коротким и дружелюбным, и вскоре они вошли под высокий свод в сопровождении отряда солдат, расчищавших перед ними дорогу в толпе. Город начинался сразу за воротами. Только кольцевая аллея шириной метров двадцать отделяла крепостные стены от первых домов. От этой кольцевой аллеи к центру тянулось множество извилистых улочек, мощенных круглым скользким булыжником. Двух- и трехэтажные дома из отёсанных и неотесанных бревен на цементном фундаменте нависали над улочками, превращая их в узкие сумрачные туннели. Глубокий желоб посредине мостовой служил стоком для нечистот. Однако отсутствие зловония удивило Стеллу. Она поняла причину того, когда увидела, что по желобу струится быстрый поток, то возбухая, то ослабевая. «Да-да», — заметил Тераи, — «они используют прерывистые течения. Это их единственный городской мусорщик. Разумеется, бросать в жёлоб предметы, которые могут его засорить, строго запрещено». В открытых сводчатых окнах сидели торговцы. На современных прилавках, откидывающихся досках, прикреплённых петлями к подоконникам, Перед ними громоздились фрукты, пряности, изделия из камня и дерева, украшения из меди или бронзы с великолепными самоцветами или грубо вырезанными гемами. В полумраке этих лопчонок при желтом свете масляных лампад, необходимо здесь даже днем, кипела своя жизнь. Женщины хлопотали по хозяйству, дети плакали или смеялись. И всюду вертелись пюши, маленькие четвероногие, заменявшие на Эльдорадо собак. Торговцы зазывали клиентов, покупатели торговались, не жалея глоток. откуда-то с верхних этажей доносилась варварская музыка и визгливое пение. Солдаты шли впереди путников, беззлобно, но решительно расталкивая горожан тупыми концами своих пик. Никто не протестовал. Истеле показалось, что этот примитивный народ в сущности очень добродушен. Улица шла вверх, лавки становились все крупнее, А освещение их всё ярче. И вдруг они очутились на втором, более широком бульваре, за которым было кольцо внутренних стен, чуть пониже внешних. За стенами зеленяли кроны высоких деревьев. Мы прошли через квартал торговцев и ремесленников, пояснил Тирои. Вернее, через пояс таких кварталов. Улицы там нарочито узкие, это облегчает их оборону, если враг ворвётся в город. А такое случалось уже пять раз за историю Кентана. Ну и поджечь такое скопище тоже, наверное, легко. Дома, построенные из стволов почти несгораемого дерева. Конечно, пожары иногда бывают, но не приносят большого ущерба. У них здесь превосходная пожарная служба. Они проникли за вторую ограду через укрепленный вход. Эскорт остался позади, с ними вошел внутрь только капитан Офтетика. Стелла вскрикнула от восхищения. Внутренний город был совсем иным. Широкие перпендикулярные аллеи делили его на зеленые квадраты садов, в глубине которых прятались каменные длинные низкие здания с рядами стройных колонн по фасаду. Контраст был настолько разителен, что она не удержалась от возгласа. «Наконец-то настоящая цивилизация!» Террая обернулся к ней с насмешливой улыбкой. «Да, цивилизация. А вы знаете, на чем она основана?» «На рабстве. Подобную роскошь в этом обществе, не знающим иного источника энергии, кроме мускульной силы, может обеспечить только рабство. Впрочем, с рабами здесь обращаются сравнительно мягко». Во всяком случае, так было раньше. Что вы хотите этим сказать? Объясню потом, а сейчас попробую что-нибудь выудить у Добряка Он снова оживленно заговорил с капитаном стражи, а лаэли приблизилась к Стелле. Плохое место, стены, стены. Вы никогда здесь не бывали раньше, лаэли Нет. «Ты часто, я нет». «Но почему?» «Потому что у нее не было такой возможности, мадемуазель», вмешался геолог. «И я уже спрашивал себя, не заглупил ли я, пригласив сюда вас обеих». «Вы чего-то опасаетесь?» «Сам пока не знаю, но с тех пор, как я последний раз был в Кентане, здесь произошли странные перемены». — Поговорим об этом после. Вот мой дом. Он указал на великолепное здание из красного камня, похожее по стилю на другие дома внутреннего города. Однако оно стояло на возвышении за сплошной оградой. Проходя в парк через отчеты ворота, Стелла удивилась высоте и толщине стен. — Настоящая крепость! — Вот именно. На сей раз вы не ошиблись. По длинной аллее, затененной деревьями с широкими темно-зелеными листьями, они поднялись к дому. Группа киноэтов, мужчин и женщин, ожидала их. Завидев терраи, они упали на колени, выражая возгласами и жестами свою радость. «Это ваши рабы?» Он обернулся, глаза его гневно сверкнули. «У меня нет рабов, мадемуазель. Да, они были рабами, пока я их не выкупил». «Но теперь они такие же свободные люди, как вы или я!» Он поднялся по семи ступенькам на террасу, повернулся к маленькой группе и заговорил, указывая то на лаэле, то на Стеллу, то на воинов и хамбе. Стоя чуть поодаль, капитан-стража улыбался во весь рост молоденькой прелестной киноэтки. Когда Тераи умолк, слуги разбежались с радостными возгласами. «Я представил вас», — объяснил Тераи. или как хозяйку дома, вас как могущественную принцессу с далекой планеты. Тенушика, подойди. Девушка, которая улыбался капитан стража, приблизилась. Она будет заботиться о вас, Стелла. Тенушика родилась в Порт-Металле и знает немного английский. Она отведет вас в вашу комнату. Пожалуйста, принцесса, проговорила девушка нежным голосом. Стелла последовала за ней по длинному белокаменному коридору с полом из разноцветного мрамора. В стенных нишах здесь стояли удивительные статуи, изображавшие людей или животных. Высокая дверь черного дерева распахнулась перед ней, и она вошла в предназначенную для нее комнату. Это был просторный квадратный зал, сообщавшийся с внутренним двориком, посредине которого журчал фонтан. Вся меблировка состояла из низкой деревянной кровати с резными ножками в форме тигриных голов, пестрых драпировок на стенах, квадратного стола и двух стульев на толстом ковре. Но рядом находилась маленькая комнатка с бассейном в несколько квадратных метров, большим зеркалом из полированной бронзы и ненизким туалетным столиком. В углублении стены висели киноидские одеяния. Господин надеется, что в этих покоях вам будет удобно. Если я вам понадоблюсь, ударьте в гонг. Останься, Тенушика. Как вам будет угодно, принцесса? Не называй меня так, мне неловко. Я хотела бы принять ванну. У вас есть мыло? Да, мыло с земли, вот в этой красной коробочке. Стелла разделась и с наслаждением погрузилась в прохладную воду. Целую неделю не испытывала такого блаженства. В Руандики нельзя купаться. — Что вы, госпожа? Там столько Милу из Перуев! — Скажи, Тену, можно тебя так называть? Мой народ не любит слишком длинных имен. Тогда называйте меня Шика. Скажи, Шика, ты была рабыней? Увы, да. Когда я была совсем маленькой, меня захватили багалы. Эти бандиты с холмов к западу от порт портметалла и продали на рынке в Тимбек-Хо. К счастью, хозяин попался добрый. Меня наказывали плетьми всего два раза. Плетьми? Да, за то, что я воровала на кухне варенье из тинды. А потом мой хозяин умер, и меня продали торговцу рабами, который привел нас всех кентан. Здесь меня и выкупил Роса Муту. Я боялась, он был такой большой, такой грозный. Но едва мы пришли в его дом, он дал мне свободу. И ты осталась здесь? Мои родители умерли. их убили богалы в порт металле у меня никого не было а здесь со мной ласковы и платят хорошо а остальные слуги также свободны как ты да господин не хочет в доме рабов он говорит что продавать людей плохо а что ты сама об этом думаешь господин всегда справедлив — Разве на Земле есть рабы? — Конечно, нет. Правда, были, но очень давно. — Значит, Земля — хорошая планета, хотя наш господин и не любит ее. — Нет, он не может ошибаться. Должно быть и на Земле немало плохого. Стелла рассмеялась. — Да, но есть и немало хорошего. Ты, наверное, преклоняешься перед господином Лапрадом? Это непростой человек, госпожа. Это почти бог. Он может убить любого ударом кулака. Он бегает быстрее всех, поднимает тяжести вдвое больше любого. И он знает все. Он, конечно, он необычайный человек. А что вы думаете о его жене и его друзьях? Шика замялась. Могу я говорить искренне? «Вы не скажете господину?» «Обещаю». «Я не знаю, госпожу лаэли А остальные?» «Остальные — это дикари». «О, я не осуждаю господина. У него надежные телохранители. Здесь все боятся их амбе». «А почему? Разве они нападают на Кена?» «Нет, теперь не нападают». с тех пор, как господин подружился с нами. А раньше они жгли наши деревни, убивали мужчин, похищали женщин. Но племена кинфу на севере еще хуже. Они никогда не нападают в открытую, только если их в 10 раз больше. «А кто этот капитан, с которым ты говорила?» Юная киноетка покраснела. «Он хочет на мне жениться». — А ты? — Я бы согласилась, но я не смею. — Почему же? — Если я уйду от господина, придется оставить Кентан. Здесь стало плохо, опасно. Атика должен быть в городе, пока не станет большим начальником. Тогда его сделают наместником провинции на северной границе. И я с радостью пойду за ним. Несмотря на этих страшных кин здесь сейчас страшнее. Пока господин с нами, я ничего не боюсь. Но без него я не согласилась бы жить в кентане. Если господин захочет, он вам сам расскажет. А то, что ты была рабыней, не помешает тебе выйти за офицера? Нет. А почему? Я родилась свободной и сейчас свободна. — Ну что ж, пожелаю тебе счастья, Шика. Помоги мне вытереться. — Вы не можете надеть ваше платье, госпожа. Оно грязное и рваное. Прикажите, и я закажу вам такое же. А пока здесь довольно всякой одежды, если только вы согласитесь носить наши наряды. У меня с собой было не одно платье. вы наверное, в них сейчас щеголяют жены Умбуру. «Вы прошли через страну Умбуру с господином?» «Да, и потеряла все свои вещи». «Без него вы бы потеряли там жизнь». «Вот это вам наверняка подойдет». Она показала длинную полосу тонкой бледно-зеленой ткани, ловко обернула ею Стеллу несколько раз и, и закрепила ткань бронзовыми заколками. — Позвольте мне вас причесать. У вас такие волосы, как красное золото. Здесь ни у кого нет подобных. Ну почему они такие короткие? Такова наша мода. Какая жалость. У вас кожа белая-белая. Вы такая высокая. И почему только господин выбрал эту дикарку, а не вас? Продолжая болтать, она причесала Стеллу. Умастила ее лицо нежным кремом с легким запахом горького миндаля. «Ну вот, теперь вы прекрасней жены самого императора!» Стелла посмотрелась в зеркало. Живописные складки подчеркивали стройность ее фигуры. Волосы были уложены гордым венцом, и она вынуждена была признать, что в таком виде — имела бы успех на любом приеме, даже в Нью-Йорке. Шика надела ей на шею ожерелье из зеленых камней, в которых Стелла с изумлением узнала грубо ограненные, но великолепные изумруды. — Это подарок господина. — Я не могу его принять. На земле эти камни стоят целое состояние. — И здесь тоже. Но господин очень богат. — Вы готовы, Стелла? — прогремел за дверью голос Терои. — Да, войдите. Он восхищенно присвистнул и поклонился. — Привет тебе, принцесса варварской страны. — Благодарю за комплимент. Но я, право же, не могу принять такой подарок. — Не придавайте значения, — шепнул он, а потом добавил. У меня таких камешков десятки кило. Сумасшедшее везение, не больше. Три года назад в горах Кунава наткнулся на фантастическое гнездо. Жаль только, что у здешних мастеров нет сноровки приспособлений, чтобы их как следует отшлифовать. Но вам это сделают в Нью-Йорке ювелиры фирмы «Льви» и «Якобсон». Пойдемте к столу, а после обеда у нас будет серьезный разговор. Тераи разложил на столе карту Кентана. Смотрите, Стелла, город поразительно удобен для обороны. Между петлей Ируандики и рекой Камара, которая впадает в Ируандику ниже города, местность образует округлую возвышенность. На ней стоит Кентан. Самую высокую точку занимает императорский дворец. В узком проходе между обеими реками второй холм, вернее, гряда Храту. вытянутая с юга-юго-востока на северо-северо-запад и почти полностью преграждает подступы. Внешние укрепления идут по берегам рек и по краю этой гряды. Ее вершина выровнена и служит плацем для военных парадов. На южной стороне плаца стоит древний храм богини Беельбы. Мой дом находится здесь, у подножия западного склона гряды. Вы сами построили такой пышный дворец? Нет, я купил его у принца Сафана, племянника старого императора. Как видите, кентан легко оборонять. Киноиды или кеноабы, как они сами себя называют, парадоксальный народ. У них великолепная армия, хорошо обученная, хорошо вооруженная, с прекрасными офицерами и военными инженерами. Но воинственности в них не на грош, В основном это нация торговцев, земледельцев, ремесленников. А какой у них общественный строй? Классический, рабовладельческий. Во главе император, затем знать, вернее, вожди, потому что у них нет родовой знати. Далее жрецы, торговцы, солдаты, ремесленники, земледельцы и, наконец, рабы. Я перечисляю всех по нисходящей. А религия? Умеренный политеизм. Много богов, но только два главных. Небесный бог-клон, повелитель молний, ветра, дождя и тому подобное. И богиня Биэльба, богиня земли, вод и плодородие животных и растений. Разумеется, жрицы обеих божеств не жалуют друг друга. Я подозреваю, что корни вражды уходят в далекое прошлое, когда происходило слияние древней туземной религии с религией воинственных завоевателей. Но это было очень давно. Я в хороших отношениях, вернее, был в хороших отношениях с обеими партиями. Но, похоже, поклонники Биэльбы перешли в наступление. По-видимому, это они убили старого императора, чтобы возвести на трон его племянника ойготана брата Сафана. Я знаю Айгатана и не люблю его. И, наконец, самое скверное. Кажется, эти бейльбоисты реформировали свою религию и возродили кровавое жертвоприношения Это меня и беспокоит. Это так не вяжется с духом теперешних киноэтов, что я почти уверен, здесь не обошлось без влияния извне. Что вы хотите сказать? В прошлом году, после моего отъезда, начались первые жертвоприношения. Человеческие. И словно нарочно выбор пал на семьи приверженцев мирной политики старого императора. И эта реформа древнего культа сопровождалась чудесами, по словам Автетики. Я не верю ни в какие чудеса, кроме тех, которые возможны благодаря высокой технике. И кого вы подозреваете? Он помедлил с ответом, пристально глядя ей в глаза. «Стелла, вы действительно та, за кого себя выдаёте?» — Наконец спросил он. «Не понимаю. Вы действительно только журналистка? А кто же я, по-вашему?» «Глаза и уши ММБ!» — рявкнул гигант. «Вы просто невозможны!» Я уже столько раз вам говорила, что поссорилась с отцом, что он выгнал меня. О, да, это было во всех газетах. Но такой делец, как Гендерсон, может купить любую газету. Ну, как же мне вам доказать?» Перои иронически улыбнулся. «Очень просто. До вашей ссоры с отцом вы были его правой рукой. Значит, вы можете сообщить мне о его планах относительно Эльдорадо. Вы требуете от меня предательства? Ну, если он вас выгнал. Я не предаю своих друзей, даже бывших друзей, а тем более своих родных. А как насчет ваших теперешних друзей? Друзей я выбираю сама. Это значит, я не из их числа? но на это мне наплевать. Зато мне далеко не наплевать на этот мир и на моих настоящих друзей. В этой внезапной религиозной реформе, в этом жутком переходе, всего за один год от приношения плодов к человеческим жертвоприношениям есть что-то необъяснимое. Как будто какая-то мистическая личность ради своих темных целей стремится превратить мирную империю Кена в кровожадную агрессивную державу. Та же самая личность, которая раздает карабины Умбуру. О, не беспокойтесь, я узнаю, кто это. Вы, наверное, думаете, что ваши люди из портметалла — хозяева планеты? Да они контролируют всего несколько квадратных километров. Я бы мог стереть их в порошок за несколько дней, если бы это понадобилось. Я тоже могу раздавать оружие, но я никогда не дойду до такой внизости, чтобы поддерживать фальшивыми чудесами кровавый культ, который здесь, в Кентане, привлекает с каждым днем сотни новых приверженцев. Клянусь вам, я ничего об этом не знаю. Всей душой надеюсь, что сейчас вы не лжете, но это не означает, что вы ничего не знаете о намерениях ММБ. Хотите, я скажу вам, что они замышляют? Вы меня поправите, если я ошибусь. Догадаться не нетрудно. Вы знаете происхождение ММВ. До объединения в 2001 году Международное металлургическое бюро существовало при организации объединенных наций для справедливого распределения минеральных ресурсов, точно так же, как продовольственное бюро и тому подобное. Когда было создано Всемирное правительство, ММБ, естественно, стало его горнорудным департаментом. Когда были освоены планеты Солнечной системы, ММБ и там возглавило все разработки. В 2070 году отправилась первая межзвездная экспедиция. В то время директором ММБ был Дюпон. Он внес законопроект о распространении деятельности ММБ, теперь уже Межпланетного металлургического бюро, на планеты иных солнечных систем. Все смеялись над ним. возить металл из планет других звезд... Действительно, до 2123 года это было крайне убыточно. Но тут Ларсен изобрел космический передатчик материи. Для освоения далеких планет он был бесполезен. Любая организованная материя, будь то человек, животное, растение или машина... пребывала в приемник в аморфного порошка. Но это оказалось прекрасное орудие колонизации, ибо колонии могли по дешевой цене поставлять сырье, а все необходимое им приходилось получать втридорого только на грузовых звездолетах. Но звездолеты не могли доставлять тяжелое оборудование, и это тоже было выгодно, потому что задерживало создание в колониях своей промышленности. Вы знаете также, как ваш дед Тор Гендерсон прибрал к рукам ММБ, и как интригами и подкупом посадил на свое место своего сына, и как ММБ превратилась в могущественную державу, почти независимо от правительства Земли, и как сейчас оправдывают ограбление чужих планет, даже населенных разумными существами, рассказывая людям, будто бы земные ресурсы полностью истощены. На бумаге ММБ все еще департамент федерального правительства. А на деле в руках ММБ все шахты, все рудники, все домны и большая часть всей металлургической промышленности. А что стало с Томом Даскиным, этим химиком, который изобрел пластмассу, способную заменить легкие металлы почти во всех областях? Покончил с собой, бедняга. а главное Не забыл перед смертью сжечь все свои записи. Что скажете, ловко? Если бы народ считал, что ММБ приносит вред... Народ? Какой народ? О чем вы говорите? Об этих существах, одуревших от пропаганды, от радио, газет, кино телевидения. А что им, собственно, беспокоиться У них есть красивые блестящие цацки, Автомобили, облицованные хромом и никому не нужным золотом. Вертолеты, стиральные машины, отделанные серебром. Кроме того, заводы должны работать, не так ли? И если для этого нужно опустошить еще одну планету, невелика важность. Надо же нести дикарям земную цивилизацию. К тому же они вовсе не люди. Но ведь есть планеты, охраняемые законом. законом, А бкс охраняемые бюро ксенологии. И это удается один раз из 100 Да, ксенологи делают многое, я готов перед ними снять шляпу. Но что у них есть? Несчастные 15 кораблей? И это для того, чтобы составлять звездные карты, исследовать новые планеты, устанавливать контакты с другими разумными расами. И в придачу... не позволять слишком рьяным дельцам бесстыдно грабить Вселенную. А ваша паршивая газетенка еще смеет вякать, будто они нарочно задерживают распространение земной цивилизации только для того, чтобы сохранить объекты для опытов своих полусумасшедших ученых. О, когда-нибудь мы наверняка столкнемся с могущественной расой, у которой тоже будут межзвездные корабли». Может быть, они уже наблюдают за нами. Вселенная безгранична, и было бы слишком нелепо думать, не правда ли, что мы единственная избранная раса, если такое вообще существует. Хорошенький у вас будет вид в день первого контакта. Полюбуйтесь на нас, какие мы миролюбивые. Посмотрите, что мы сделали на других планетах. Что я могу вам ответить? Что вы правы? А откуда вы знаете, что эта раса будет миролюбивой? Может быть, в тот день мы возблагодарим судьбу за то, что за нами стоит вся мощь ММБ? И ни единого союзника? А что, по-вашему, сделают тиханцы? Я-то знаю. С наслаждением начнут стрелять нам в спину. В таком случае надо их уничтожить, пока не поздно. Прелестно. Как индейцев, да? Только с индейцами вы просчитались. Ни в Мексике, ни в Южной Америке не осталось ни одного чистокровного белого. Но я начал с замыслов ММБ. Их главная цель – неограниченная лицензия. Они уже пытались ее получить, но в тот раз дельца сорвалось. Всемирный парламент им отказал. И никаких надежд на успех не предвидится, разве что господствующая на Эльдорадо держава сама не попросит принять планету в земную федерацию. Но здесь нет господствующей державы. Есть только ее зародыш – Империя Кено. Однако вот беда. Кенои-то и не думают об экспансии. Ну, ничего, мы им вспрыснем свежей крови. Мы им поможем пробудиться от мирной дремоты. Мы их цивилизуем, наконец. сделаем так, чтобы они были в наших руках. Что скажет, к примеру, Всемирный парламент, и как отреагирует драгоценное общественное мнение, когда люди узнают, что здесь приносят человеческие жертвы. Ибо на этот раз ММБ будет играть на физическом сходстве туземцев с нами. Ты проиграешь на Орла, а на Решку выиграю я. Как не вертись, тебе не спастись. Согласишься, мы тебя грабим. Не согласишься. Мы тебя раздавим и все равно ограбим. А если страсти разгорятся, тем хуже. Мы тотчас вмешаемся, чтобы прекратить войну между их Ихамбе и Умбуру или между дикими охотниками и мирными крестьянами Кену. Я угадал, не ли, мисс Гендерсон? Уверяю вас, отец никогда не говорил мне о подобных замыслах. Но если даже так... Чем вы можете ему помешать?» Тераи усмехнулся. «Вот этого я вам не скажу. В одной семье и ссорятся, и мирятся. Я не доверю вам своих планов». «Послушайте, Тераи, будьте серьезны. Вы необычайный человек, я это признаю. Но не можете же вы бороться с целой планетой. В ваших словах есть доля правды». Я тоже сожалею об исчезновении примитивных культур, которые могли бы развиться в нечто самобытное, прекрасное и доброе. Или же уродливое и злое, возможно. Возможно, также Земля пошла по неверному пути, кто знает. Но вы ничего не измените. Вы сами землянин. И если на Землю нападут пришельцы из космоса, о которых вы говорили, вы первый встанете на ее защиту. «Наверное, так и будет. В зависимости от обстоятельств. Ну оставим наши гипотезы. Скажите просто вашему отцу, если вы его увидите, что я знаю или догадываюсь о его планах, и что я пойду на все, чтобы их сорвать». «Ладно, с этим покончено. Не знаю, на кого вы работаете, на ММБ или на свою газету. Мне это безразлично». «Мне вы не сделаете ничего. Если хотите, чтобы я оставался вашим проводником на Эльдорадо, тем лучше. Не хотите? Могу немедленно отправить вас в Порт Металл. Я пошлю радиограмму, и за вами завтра же прибудет вертолет». Я сказал все. Он откинулся на спинку деревянного кресла и с насмешливой улыбкой наблюдал за стелой, полуприкрыв глаза. «У меня нет выбора», — ответила она раздраженно. «Мне платят за то, чтобы я написала репортаж». «Хорошо. Мы приглашены на завтрак к новому императору. Ему не терпится на вас взглянуть». Прием подходил к концу. В длинном узком зале императорского дворца золотистые лучи падали из высоких окон, и пылинки кружились в них, как микроскопические галактики. Со своего места Стелла видела узкий стол из черного мрамора, на котором стояли разноцветные корзины с плодами, и смуглые лица приглашенных, склонившиеся друг к другу, чтобы разобрать в общем гамме слова соседа. К великому недовольству Стеллы ее посадили очень далеко от Тераи, которого пригласили на центральный помост вместе с другими знатными людьми империи. Ее сосед слева, молодой вождь, без конца расточал ей пьяные комплименты. Шика, расположившись за спиной Стеллы, переводила, явно смягчая слишком откровенные выражения. Стелла начинала скучать. В начале варварской церемонии трапезы развлекала ее. Вкус незнакомых блюд восхищал или удивлял. Но поддерживать беседу с помощью неловкой переводчицы было утомительно. Да и что, в сущности, она могла сказать своим соседям? Тераи сидел напротив императора, маленького сухого человечка с худощавым жестким лицом, и оживленно беседовал с почтенным старцем Обмии, который, как сказала Шика, был верховным жрецом клона, бога-покровителя империи. Казалось, гиганта и старика связывала настоящая дружба. Еще довольно молодой человек аскетической наружности издали пристально наблюдал за ними. Это был Балор, верховный жрец богини Беэльбы. Император встал, и все разговоры оборвались так внезапно, что наступившая вдруг тишина оглушила Стеллу, как раскат грома. Все поднялись и склонили головы. Через минуту, когда приглашенные снова зашевелились, Стелла увидела, что император уже исчез.